Глава 12. Приятельницы Флоренс Фиоретти явно всё ещё ожидали от меня какого-то подвоха, хотя сейчас я была с ними искренна, как никогда. Для меня действительно стало делом чести выяснить правду. К тому же, в глубине души ворочались нехорошие подозрения о том, что некий коварный соблазнитель красивых студенток может найти себе новую жертву, что едва ли закончится счастливым финалом. «Если он убийца, то не должен гулять на свободе. И если это и вправду ректор...» Я закусила губу, снова невольно вспомнив тот поцелуй в Моголифте. Нечаянный, нежеланный. Почему я никак не могла выбросить его из памяти? Эх, напрасно я не слушала Розалину, которая всегда готова была поделиться женскими хитростями, а я лишь отмахивалась. Следовало брать с подруги пример и гулять с парнями, а то и с мужчинами постарше, Тогда я бы лучше разбиралась в них, и сейчас мне бы это определённо пригодилось. Ещё и таинственное прошлое Ричарда Блэктера не давало покоя. Совершил ли он убийство до того, как его сослали на острова, или участвовал в магической дуэли? Их давно запретили, но если повод был действительно весомый, до чего же обидно, что мне не удалось ничего про него узнать достоверно, одни только слухи. А скоро уже наше первое индивидуальное занятие. От одной мысли о нём я почему-то начинала волноваться. Вновь остаться с ректором наедине? Так, Кара, соберись. Если это поможет снять браслет, и я и с демоном из бездны наедине останусь, не то что с Блекторном. Следующим занятием была защитная магия. Как и следовало ожидать, нам читали теорию. Теория, которая была мне уже знакома по родной академии, поэтому большую часть лекции я провела в своих размышлениях. Боясь доверить мысли бумаге, которую мог кто-нибудь прочесть, составляла в голове список подозреваемых. И варианты, как вывести их на чистую воду. Составила план действий: для начала поговорить с любителем наблюдать за птицами, а после найти возможность сказать несколько слов дознавателям. Я расскажу ему о мужчине, с которым встречалась Флоренс, несмотря на то, что ректор запретил мне об этом болтать. В конце концов он говорил только о студентах, которые могли подхватить и разнести сплетню. О дознавателях и речи не было, а им бы следовало об этом узнать. В перерыве между лекциями я отловила в коридоре Дариуса Доналла, с которым у меня пока не совпадало расписание. "Ну что там насчёт свидетеля? Побеседует он со мной или, может, хоть тебе что-нибудь рассказал?" "Ни слова", матнул головой парень. "Я же говорила, он очень странный. Упёрся как баран". Только и буркнул, что ректор уже всё знает, а остальным сообчат позже. "Сообчат позже", повторила я. "Ну да, должны же студенты получить хоть какой-то ответ на вопрос, что случилось с их однокашницей?" Вот только где гарантия, что этот ответ будет правдивым? Где его можно найти? Он сейчас, ну, в уборную пошёл, занялся Дарёс. Теперь будет там отсиживаться или ещё где-нибудь. В столовой к нему подойдёшь, только не думаю я, что он тебе хоть слово скажет. Я сердито нахмурилась. Да чего же не хватает магии? Будь мои силы не скованы браслетами, я бы этого чудиком мгновенно расколола. Можно было бы, конечно, попробовать и так. Но памятуя о случившемся с магалифтом, решила не рисковать. Придётся рассчитывать только на собственную хитрость и обояние. Дальше последовала ещё одна лекция по защитной магии, где на этот раз мне погрузиться в свои мысли не позволили. Пожилой преподаватель Алььер Олдерхейн заметил, что я не пишу, встал рядом с моим столом и лично проконтролировал, чтобы я законспектировала все его цветистые изречения. Ещё и остальным студентам велел не брать с меня пример. А все аргументы, что я это уже проходила в столице, как раз перед тем, как мой дар стал нестабильным, на него не подействовали. После лекции прозвучал уже знакомый колокол, созывая в столовую на обед. В коридоре я наткнулась на Роланди, которая на защитную магию пока не ходила. И мы пошли вместе, лавируя в толпе голодных студентов. Уже на входе в столовую встретили Донала, который недовольно сопя, указал мне на того самого свидетеля. Паренёк и вправду выглядел довольно странно. Весь какой-то нервный, то и дело озирающийся по сторонам, очень худой и высокий. Короткие пеги и волосы на его голове стояли дыбом. Руки были спрятаны в карманы форменного пиджака. Бинокль и сейчас висел у него на шее на чёрном шнурке. Должно быть, он с ним не расставался, даже на учёбе. Я попросила Дариуса познакомить нас, и он, явно чувствуя себя неловко, подвёл меня прямо к владельцу бинокля. «Это Кара Морена, она новенькая. А это Бори... Бори Грэм, знакомьтесь». Очень приятно, проговорила я и улыбнулась, протягивая руку. Но Бори отшатнулся, как будто я собиралась его ударить, а вместо располагающей улыбки продемонстрировала зубастый оскал. "Я же говорил", пробормотал себе под нос Донал. "Дохлый номер. Разговорит она его как же?" Знаешь, я вчера была на балконе, не слушая его, произнесла я, обращаясь к Грэму. Вышла на него почти сразу после того, как Флоренс Фьорети упала с этого балкона. Или её оттуда столкнули. Если бы пришла немножко раньше, может, успела бы что-то сделать. Но ты ведь всё видел, да? Я знаю, ты свидетель, Боря. Ты правильно сделал, что рассказал обо всём ректору. А мне расскажешь? Нет, буркнул, не глядя мне в лицо парень. Я ничего не делал и ничего не скажу. С этими словами он развернулся и почти бегом удалился из столовой. Ну вот, даже обедать не стал. Я же говорил, занудно повторил Дариус. Не было смысла даже пытаться. Все равно ведь ничегошеньки не узнали. «Почему он сказал, что ничего не делал?» Отозвалась я. «Это странно». «Ладно, пойдем поедим», — добавила со вздохом. Неудача, конечно, огорчила, но я не теряла надежды. Никуда этот чудик от меня не денется. В столовой на нас все еще смотрели другие студенты, но с вопросами никто не лез. Так что я спокойно нагрузила под нос тарелками и лавируя между столиками, а также не забывая про скользкий пол, благополучно села напротив Роланди. Анна ковыряла жаркое, всем своим видом выражая, что у неё нет аппетита. Похоже, случившиеся с Флоренцией в самом деле сильно на неё отразилось. А ведь они не дружили, даже хуже, Фиоретти её доставала. Но бедняжка оказалась переживала сильнее, чем те, кто считал себя подругами внезапно погибшей блондинки. "Ру", позвала я её. "Придёшь сегодня вечером в мою комнату? Помнишь, ты обещала помочь мне с юбкой?" "Что? Да, приду", кивнула она рассеянно. Скажи, а ты не думала, что Флоренс говорила с кем-то, кто стоял под балконом, наклонилась через перила и упала? Тогда где этот кто-то и почему он не признался, что там был? Может, испугался? Его же могли объявить виновным, как и тебя. Но я-то не скрывала, что пошла за ней на балкон, хотя могла бы промолчать. Мало ли куда я по пути завернула, буркнула я. Неужели меня всё ещё подозревают? И кто? Руланди дагур. Кара прости, извиняющимся тоном произнесла она. Я просто, ну, чувствую себя виноватой, что ли. Ведь я же видела, куда она пошла, и ничего при этом не почувствовала, никакой интуиции. Будь я настоящим магом, магом со стабильным даром, возможно, всё было бы иначе. Тогда я остановила бы Фиорете, и сейчас она была бы жива. Не говори глупостей. Я отложила вилку и стукнула ладонью по столу. Несколько человек тут же обернулись в мою сторону, но я не обратила на них никакого внимания. От тебя тут уж точно ничего не зависело, так что никакой вины за тобой нет, выдумала ещё. А что касается интуиции у магов, то её зачастую преувеличивают. Вон ректор ещё какой сильный маг, однако же тоже ничего не почуял и не помчался спасать студентку, запальчиво воскликнула я, невольно подумав при этом, что если глава академии сам виновен в смерти Флоренс, ему не нужно было никуда мчаться, он уже находился на балконе. Похвально, что вы такого высокого мнения о моей магической силе. Услышала я знакомый бархатный голос и едва не подпрыгнула на стуле. «Ричард Блекторн, что он здесь делает?» «Мне нужно, чтобы вы последовали за мной, Али Ринта Морена. Приехали дознаватели, и они хотят вас видеть». «Почему меня?» – нахмурилась я. «А остальных? Вы же не хотите сказать, что я подозреваемая?» «Все вопросы к дознавателям, Али Ринта», – буркнул ректор. «Вот ведь индюк несговорчивый, еще и лично за мной явился, а мог бы заместителя послать, как утром». Ладно, поднимайся за стола, ответила я. Десерт пришлось оставить нетронутым, но, судя по тому, что персиковых пудингов на раздаче было мало, не съеденным он не останется. Руи испуганно смотрела на Блектерна, и я улыбнулась ей, показывая, что ничего страшного не происходит, хотя и сама занервничала. Хотелось бы надеяться, что меня не станут отчитывать за моё самодеятельное расследование. Студенты уставились на нас вслед, когда мы с ректором шагали к выходу из столовой. Я вскинула голову, всем своим видом демонстрируя уверенность в себе, которую в данный момент вовсе не ощущала. Близость этого мужчины тоже от чего-то волновала, особенно когда он, решив сэкономить время, сам вызвал для нас маголифт, и мы снова, как вчера, оказались наедине в его тесной кабине. На этот раз нам удалось подняться на верхние этажи академии без эксцессов. В кабинете лектора уже ждали люди для разговора с которыми он меня сюда привёл. Их было трое, все разного возраста, но ещё не старые. Один так и вовсе явно недавний выпускник академии. На лицах одинаково серьёзное выражение. Одеты в костюмы с нашивками Министерства Дознавателей. С людьми их профессии я столкнулась впервые. Даже после происшествия с артефактом мне удалось этого избежать благодаря отцу. Но здесь я была не единственной дочерью семьи Морено, а просто одной из студенток с нестабильным даром. Значит, это вы нашли тело Флоренс Фиоретти. обратилась ко мне старшая из дознавателей. "Ну да, я обнаружила её первой", кивнула, стараясь не отводить глаза. "Мне скрывать нечего, моя совесть чиста". Когда вышла на балкон и посмотрела вниз. "Больше ничего странного не видели?" "Нет", ответила с сожалением. "Если бы я заметила, что оттуда кто-то убегает с крайне подозрительным видом, сразу бы рассказала об этом магистру Блектерну. Я от него ничего не скрыла", добавила, метнув взгляд на ректора. в том числе и слова самой Флоренс, когда она ещё была жива, конечно. Она сказала мне их в столовой. И что же вы от неё услышали? У Фиоретти был покровитель, выпалила я. И у него есть власть в академии. А одна из её подруг как-то слышала, что Флоренс разговаривала с мужчиной, с которым встречалась тайком в парковой беседке. Считаете, что этот факт заслуживает подозрения? сощурился второй дознаватель. А разве нет? Сами посудите. Студентка и её влиятельный покровитель, отношения, которые держали в секрете. А почему? Потому что никто бы их не одобрил. Флоренс Фиоредди была совершеннолетней. Конечно, связь между преподавателем и студенткой не то, чем может гордиться академия. Однако и преступления тут не было, заметил он. Неприятно было это слышать, но я не могла не признать, что в его словах есть определённый резон. Они могли поссориться, и он столкнул её с балкона в разгаре скандала. Этот убийца. Выдвинула я ещё одно предположение. Вам бы роман написать, Алеринта, усмехнулся собеседник. Но должен вам сообщить, что никакого убийства не было, произошёл несчастный случай. Несчастный случай? Что? Вы уверены? Определённо. У нас есть свидетель, молодой человек, который сидел с биноклем на дереве в парке. Он видел, как студентка уронила растянувшуюся серьёжку, которая зацепилась за паутину на перилах балкона. потянулась за ней, перегнувшись через перила, и упала. Трагическая случайность. Вот и всё. Свидетель мог и соврать, не сдавалась я. Зачем ему это нужно? Молодой человек из тех, кто никак не пересекался с погибшей. Она была популярной девушкой, окружённой подругами и поклонниками, а он скорее отщепенец, изгой, который практически ни с кем не разговаривает или говорит странные вещи. Мыслина дополнила я, вспомнив нашу встречу с Бори Гремом. А Серёжка, вы её нашли? Она действительно была в паутине. Да, кивнул мужчина. Всё, как и сказал свидетель. Мы проверили его бинокль, он действительно позволяет рассмотреть детали даже в свете фонарей и луны, не только днём.